— Сказал я сам себе, да полно. Не пьян ли я? Только это, кажется, со мною редко случается. — Нет, наверное, ты напрасно думаешь, я была ах, ах, очень больна. — Ах, ты ж собачонка. Признаюсь, я очень удивился, услышав ее говорящую по-человечески. Но после...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 Уже три года стараются определить И еще до сих пор ничего не открыли Но, признаюсь, я гораздо более удивился Когда Маджи сказала Я писала к тебе, Фидель Верно, полкан не принес письма моего